Глава 5. Мотивация лидера. Путь лидера от осознания своей роли через преодоление стереотипов, через кризисы, через работу с барьерами до реальных результатов и достижения успеха, невозможен без вдохновения и веры в себя. Невозможен он и без импульса, побуждающего идти и делать что-то новое. Очень часто главным мотивом лидера становится желание меняться и менять мир к лучшему. Но есть и более приземленные причины, побуждающие человека стремиться к лидерству. Например, социальное превосходство или потребность в самореализации или нежелание вести прежнюю жизнь. Говорит Михаил Макаров. Как правило, то, что нас двигает, это набор комплексов, работа с которыми как раз и позволяет нам быть лучше, чище, мудрее, добиваться успеха. Конец цитаты. Вот наиболее частые мотивы, движущие лидерами. Первый мотив — личная свобода, возможность никому не подчиняться, отсутствие чужой власти. Второй мотив — профессиональный рост. Третий мотив — любовь к своему делу. Четвертый мотив — желание реализоваться в политической, экономической или творческой сфере. Пятый мотив — стремление изменить мир к лучшему. Шестой мотив — честолюбие, желание повысить свой социальный статус. Седьмой мотив — потребность в уважении и общественном признании. Восьмой мотив — материальная мотивация. Девятый мотив — Стремление к безопасности. Десятый мотив – преодоление дискриминации. Одиннадцатый мотив – контроль над другими людьми, стремление к доминированию. Стимулом изменить что-то в жизни, выйти на новый уровень, развить лидерский потенциал могут стать и близкие люди, семья. Говорит Екатерина Рыбакова. «У меня не было ни амбиций» неуверенности в себе до определенного времени. Вызовом для меня стала осложнившаяся ситуация в семье, отношения с мужем, с детьми и с самой собой. Это то, что подтолкнуло меня на путь самореализации. Кого-то вдохновляют примеры других лидеров. Так через достижения одних героев нашего времени рождаются другие. Это не значит, что надо следовать чужому сценарию или повторять чью-то судьбу но успех и результаты, которых добились другие лидеры, вдохновляют и вселяют уверенность, что и ты тоже сможешь. Говорит Татьяна Митрова. «В какой-то момент моим вдохновителем стала женщина, которую у нас в стране не очень любят и не особо ею восхищаются. Мадлен Олбрайт. Я прочитала ее биографию. Она чуть ли не до 40 лет сидела дома, была домохозяйкой». И только потом начала свою карьеру. И поскольку я до 30 лет тоже не работала, то для меня это было настоящим откровением. Неужели так можно и настолько успешно? Сам этот факт послужил для меня хорошим толчком. Говорит Любовь Маляревская. У меня просто есть потребность узнавать что-то новое. Мне это интересно. Причем, когда я пробую, сначала мне страшно. Например... Решила я возобновить занятия верховой ездой после 20 лет перерыва, с обучением, теорией. И когда ехала туда в первый раз, внутренний голос мне нашептывал, «Может, не надо, выходной день, можно дома посидеть или в ресторан сходить, в конце концов». Но когда, покатавшись, я слезла с лошади, то ощущение было незабываемое. «Все получилось», — тренер похвалил. Это такой кайф. Это дает еще больший стимул продолжать делать. Плюс я вижу, что мне есть куда расти. И чувствую удовлетворение, когда у меня получается сделать то, что захотела. Это основной мотиватор. Еще важны эмоциональная отдача и связь. На одном из мероприятий ко мне подошла супруга одного из наших сотрудников и сказала, «Я так хотела с вами познакомиться. Мне было очень приятно». Основатели проектов, опрошенные «Зерно Венчерс», называют в качестве основных мотивирующих факторов создание своего проекта, рост материального благосостояния, возможность сделать что-то значимое, самореализацию. Но если для мужчин самореализация и рост доходов одинаково значимы, по 68%, то для женщин самореализация, 65%, существенно важнее роста доходов. 41%. Главная мотивация для лидера и его последователей — цель и ее масштаб. Говорит Андрей Шаронов. «Например, у меня есть цель перенести пианино, и нужны последователи. Может быть, на такую цель три человека откликнутся, но я буду лидером, пока мы несем пианино. А если я выйду и скажу, ребята, я хочу построить новый город», или я хочу создать новое устройство, которое решает важные проблемы человечества, то это мотивирует. И если при этом я не буду выглядеть отъявленным фантазером или вруном, а у меня будут какие-то аргументы, то люди скажут, да, это важная цель, мы готовы присоединиться. Надо дать понять людям, что они причастны к какому-то важному большому делу, что у них наконец-то появится то, о чем они будут рассказывать внукам. Хотя возможны и недолговечные, ложные мотивы для лидерства. Например, тяга к популярности, желание всем нравиться, Люди стремятся к вам в расчете на то, что с вами они могут сделать что-то, чего не делают без вас. А вы, оказывается, просто млеете от обожания. Рано или поздно это откроется. Поэтому важны большая цель, миссия и искренность в отношениях. Конец цитаты. Говорит Марина Жигалова. «Для меня главный источник мотивации — это я сама. Я всегда осознанно искала возможности для роста и развития в корпоративном бизнесе. И сейчас, в роли инвестора и предпринимателя, я стараюсь смотреть на бизнес-возможности, которые совпадают с моими ценностями и в которых есть созидательное целеполагание и стремление изменить мир к лучшему. Мне нравится создавать инновации» придумывать и реализовывать новые идеи и проекты, оказывать влияние на развитие индустрий, следить за появлением новых трендов и тенденций. При этом я считаю, что залог успеха в любых начинаниях — это команда единомышленников, вместе с которой вы достигаете поставленных целей. Нередко лидер, добившийся успеха в одной сфере, становится лидером и в другом деле. То есть у него появляется дополнительная мотивация, дополнительный интерес. Например, Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Константин Хабенский получили признание как актеры, то есть уже были лидерами. Однако они также стали учредителями успешных благотворительных фондов «Подари жизни» и «Благотворительный фонд» Константина Хабенского, занимающихся помощью детям и молодым людям с тяжелыми заболеваниями. Актриса Юлия Высоцкая глубоко погружена в сферу гастрономии. Она ведет кулинарное шоу, руководит студиями для проведения кулинарных мастер-классов и организует гастрономические туры по разным странам. Юлия Махова, председатель правления Ассоциации Альянс строителей столицы, параллельно основала бизнес в совершенно другой сфере, создала бренд одежды из кашемира. По ее словам, портфельный подход к карьере и наличие нескольких проектов в разных областях помогают не выгорать. Так реализующиеся в нескольких сферах лидеры диверсифицируют и расширяют свое «я», раскрывают его гораздо полнее и благодаря этому получают большее удовлетворение и ощущение полноты жизни. Говорит Татьяна Митрова. Это абсолютно моя история. Меня в бизнес-школе Сколково периодически разбирают на лекциях как пример портфельной стратегии. А причина простая. Я не могу ничего делать, если мне не интересно. Меня не мотивируют деньги, карьерные лычки на погонах. Если мне интересно, я буду делать. Если не интересно, то за любые деньги, за любые позиции я не смогу себя заставить. А интересы у меня разные, и мне надоедает долго заниматься одним и тем же. Так в школе и в институте меня за это ругали. «Ну что же ты, Таня, все время разбрасываешься?» Нет, чтобы на чём-то одном сосредоточиться. А я не могу, мне скучно. В какой-то момент я поняла, что это не недостаток. Просто я такая. И я стала это использовать. С самого начала моей карьеры я занималась исследованиями, аналитикой, а еще преподаванием. Мне нравится рассказывать о том, в чем я разобралась. Потом добавились коммерческие проекты. Потом советы директоров. Они дают очень острое чувство стратегии и выбора дальнейшего пути развития целой компании. Это тоже безумно интересно. При этом я постоянно меняю темы. Например, если я начинала свои исследования с нефти и газа, то сейчас это новая энергетика, декарбонизация и климат. Это очень хороший выход, потому что все время скользишь на волне интереса, что дает массу энергии и, соответственно, хорошие результаты. Плюс это дает и гораздо большую финансовую и карьерную устойчивость. Ты не зависишь от того, что происходит с одним конкретным рабочим местом. Так же, как при управлении портфелем активов. Если одни акции просели, то другие выросли. И в целом выходит постоянный уверенный рост. Даже если вы удовлетворили некоторые основные потребности в любви, семье, и в принципе уже многого достигли, это не должно вас останавливать. Тем более, если вам хочется идти дальше, начинать новое дело, создавать новые проекты. Задавайте себе чаще вопросы. «Зачем мне это?» Чтобы заработать больше денег, изменить свой статус, получить известность, сделать что-то полезное? Или мной движут другие побуждения? Иногда ответ может быть простым. «Вы уже не умеете по-другому. Вы разогнались так, что вас не остановить». Практика. Определите свои склонности. Подумайте, к какому делу у вас есть наибольшая мотивация, в чем вы можете быть успешны. Нарисуйте 4 блока, в каждом из них запишите цели, которых стремитесь достичь, и задачи, которые выполняете или хотите выполнить. В первом блоке укажите то, что вы хотите делать, но не умеете. Это зона вашего развития. Данные навыки можно сформировать с помощью любых образовательных ресурсов, тренингов, курсов и так далее. Сюда вы можете инвестировать время и деньги, так как будете заниматься с удовольствием. Во втором блоке находится то, что вы хотите и умеете делать. Это зона вашей экспертизы, то есть то, за что вы можете получать деньги, та деятельность, которая способна привести вас к успеху, ваш основной талант. На этом стоит сосредоточиться. В третьем блоке перечислите то, что вы умеете делать, но чем не хотите заниматься. Это область вашей демотивации. Такая деятельность может стать причиной выгорания. В четвертом блоке поместите то, чем не хотите и не умеете заниматься. Это мертвая зона. Такой деятельности не стоит уделять внимания. Далее проведите анализ. Составьте список того, чем вы занимаетесь в настоящий момент, вид деятельности, задачи, поставленные цели, и сравните его с информацией из четырех блоков. Ваши актуальные дела попадают в зону мотивации, экспертизы и развития, или в зону демотивации. Такой анализ поможет определиться, в правильном ли вы направлении движетесь. История от автора Так сложилось, что моя мотивация и мои профессиональные победы вырастали из событий личной жизни. На старте карьеры я начала работать в проекте, связанном с профессиональным лечением ожирения. Именно в тот период умер мой отец, страдавший этим недугом. И тогда ему никто не смог помочь. Этой теме я посвятила 15 лет. Другая личная трагедия — Диагноз «бесплодие неясного генеза». При том, что оба мы, муж и я, были здоровы, вдохновило меня на создание программы помощи семьям, в которых было диагностировано бесплодие. Я понимала, что сначала мне необходимо забеременеть самой и уже после давать надежду другим. В течение 16 лет я ездила и исследовала тему бесплодия в разных клиниках и институтах мира. Чудо произошло. С помощью определенных инструментов и специалистов я забеременела и начала помогать другим. В начале 2020 года я запустила проект «Академия М». Буква «М» в названии связана со словом «мама» и с именем моего долгожданного сына Михаила. Тогда мы провели исследование, в котором приняли участие более 100 женщин, а в 2023 году запускаем новое. Оно поможет многим семьям из разных стран мира с решением проблемы бесплодия. Беременность вдохновила меня на создание образовательного проекта, который со временем стал самым большим университетом в России по внедрению новых профессий в сфере превентивной медицины. Это университет образовательной медицины, ежегодно принимающий студентов из 40 стран мира.